Глава 13. ЦРУ в лицах и документах. Белый дом, Вашингтон. Конфиденциально. 3 февраля 1967 года. Уолт. Вчера я присутствовал на заседании комиссии по противодействию повстанцам, чтобы ознакомиться с анализом того, почему наша военная программа в Боливии не позволила боливийским вооруженным силам справиться с партизанами. Анализ будет переписан заново. Самокритику иногда трудно принять. Большая часть вина лежит на болевицах, но есть области, где мы явно провалились. Выводы будут внесены в новую редакцию. Дик. Судя по тому, что Майкла развезло уже с первого шота, он принял на грудь прямо с утра. И приперся не как обычно в костюме, а в шортах и гавайской рубахе в попугаях, чему Фрэнк сперва остро позавидовал, а потом сообразил, что это наверняка форма протеста против последних кадровых решений. Сгорел сарай, гори и хата. Вот так! Пьяненько жаловался Майкл, наливаясь вискарем, невзирая на вечную жару. «Они занимались перепиской, перекидывая ответственность... Тьфу, Фанкула, ответственность! А виноваты те, кто разгребал эту кучу дерьма!» «Ну, так всегда было», — утешил его Фрэнк. «Кому награда, а кому и грязная работа!» с «Суки!» — с чувством высказался Толстый и снова хлебнул из стакана. «Все виданные, добыл Все имена!» Ты видел последний меморандум? Меморандум. Боливийское партизанское движение. Предварительная оценка. Резюме. Партизанское движение, обнаруженное в Боливии весной 1967 года, по своему происхождению, характеру и тактике, представляется концентрированным революционным усилием в стиле Кастро, во многом более изощренным и более профессиональным, чем аналогичные действия в других странах Латинской Америки. Однако успех повстанцев на сегодняшний день во многом объясняется неумелостью боливийских вооруженных сил. Плохие показатели армии еще больше подрывают престиж правительства и подталкивают соседи Боливии к разработке планов военной интервенции в случае резкого ухудшения ситуации. Партизаны твердо придерживаются революционных теорий, которых в разное время придерживались Фидель Кастро, Эрнесто чегевара и французский теоретик-марксист Жюль Дебре. Повстанцы получили обучение, пропагандистскую поддержку и некоторое количество оружия и снаряжения с Кубы. Дополнительную пропагандистскую помощь в настоящее время оказывает базирующаяся в Гаване латиноамериканская организация солидарности, ЛАСО, которая выступает за вооруженную революционную деятельность во всем полушарии. Кроме того, поскольку во всем мире было сообщено о присутствии чегевары среди партизан, это повстанческое движение будет находиться в поле зрения общественности. Это могло бы стать центром продолжающихся полемических дебатов в коммунистическом мире о целесообразности политических и воинственных революционных действий. В настоящий момент зона активности партизан покрывает части департаментов Арура – Восток, Потоси – Восток, Кочубамба – Юг, Чукисака – полностью «Смотри прилагаемую карту» и продолжает расширяться в направлении районов олова и нефтедобычи. «Продолжает расширяться? Да она уже занимает чуть ли не половину Боливии, порка Мадонна. «Не преувеличивай, все не так страшно, Майкл. Иди в жопу, мы просрали страну!» «Странно. Почему он так реагирует? Сорвались планы забраться в кабинет повыше?» «Первое. Хотя с момента их обнаружения о боливийских партизанах было написано и сообщено многое, многое еще предстоит узнать о них». От самих партизан получено мало надежных отчетов об их действиях, а изоляция района не позволяет освещать их в обычных средствах массовой информации. Даже количество и национальность партизан остаются неопределенными. По последним оценкам, их свыше тысячи человек, в основном боливийцы. Присутствуют кубинцы и перуанцы. Существуют два региональных командования. Север, командант Эту неопознан, не опознан, и юг, команданты Рамон, опознан как Эрнесто чегевара Судя по всему, снабжение оружием идет контрабандой через Чили, Перу и Бразилию, а также через захваты на месте. Второе. Боливийские партизаны являются дисциплинированной и хорошо подготовленной силой. Повстанцы имеют лучшее командование и лучше оснащены, чем необученные, плохо организованные боливийские вооруженные силы. Очевидно, что для подготовки партизан к боевым действиям использовались кубинские методы обучения. Многие из них прошли подготовку на Кубе и есть убедительное доказательства того, что вместе с повстанцами сражается небольшая группа кубинских специалистов по партизанской войне. В отличие от сторонников Кастро, действующих в Венесуэле, Гватемале и Колумбии, боливийцы выделяются тем, что им удалось перехватить инициативу в столкновениях с военными. Третье. Еще одним важным соображением была готовность Гаваны более прямо оказывать ощутимую поддержку латиноамериканским партизанским группам. Участие Кубы в высадке в Венесуэле на пляже Маурукта 10 мая 1967 года свидетельствует о том, что эта недавняя кубинская эскалация не ограничивается Боливией. Однако боливийская группа, вероятно, получила более успешный старт из-за более весомой кубинской роли с самого начала. Четвертое. Военный профессионализм, наряду с тщательной подготовкой и творческим руководством, очевидно является результатом участия Кубы. Значительное внимание, очевидно, уделялось учениям, идеологии и тактике. Все это отражается в признаках высокой мотивации партизан и хорошего морального духа. Более того, этот профессионализм был достигнут даже при том, что партизаны были случайно обнаружены задолго до того, как они почувствовали себя готовыми к началу реальных операций. Руководство и доктринальные принципы движения Пятое. Несколько известных боливийских коммунистов были идентифицированы как лидеры повстанцев. Недавние сообщения из Боливии и других мест подтвердили, что одним из лидеров является Эрнесто Че революционер аргентинского происхождения, который был ключевой фигурой в правительстве Кастро на Кубе, пока не исчез из поля зрения в марте 1965 года. Сведения исходят из источников разной степени достоверности. Но по существу сходятся во мнениях относительно того, где и когда Гевара предположительно находился с партизанами, хотя убедительных доказательств прямого участия Че до последнего момента получено не было. Независимо от того, является ли Гевара участником или жив ли он вообще, в любом случае ясно, что лидеры партизан хорошо обучены методам и доктринам повстанцев, которые ранее поддерживал Гевара. Шестое. Теории Кастро-Гевары-де-Бре, бросающие вызов роли национальных коммунистических партий, можно кратко сформулировать в виде четырех основных революционных постулатов. А. Латинская Америка нуждается в динамичных, наступательных, ориентированных на сельские районы партизанских действиях. Б. Должно быть только одно крупное партизанское движение, управляемое единым руководством и следующее одной четкой стратегии. В. Партизанские действия должны инициироваться, развиваться, направляться и контролироваться из сельской местности. Г. Партизанское движение предшествует городской партии и фактически в конечном итоге превращается в настоящую партию. Кастро, Гевара и Добре утверждали, что учитывая уникальные политические, социальные, экономические, географические и культурные условия, преобладающие в Латинской Америке, Революционная борьба Кубы гораздо более актуальна для ситуации, чем опыт Советского Союза и коммунистического Китая. 7. Недавнее свидетельство боливийского профсоюзного лидера Хуана Личина о встрече с Эрнестом Че прямо подтверждает другие признаки того, что эти кастровские революционные теории реализованы в Боливии под личным руководством Че Гевары. «Слушай, мы еще можем поп поправить дело!» – Майкл обдал Фрэнка волной перегара. «Ты хочешь лично захватить Че «Брось свои дурацкие шуточки!» Засопил толстяк, утираясь рукавом гавайки. «Тупака Амару!» «Интересно как? Пролезь внутрь партизанского района?» В Экосе! Майкл продемонстрировал средний палец. «Дураков нет, но ну, я знаю, где его можно прихватить!» Восьмое. Гевара определяет свою стратегическую цель как захват политической власти в одной или нескольких южноамериканских странах после того... Как разовьется повстанческая вооруженная борьба? Гевары считает, что партизанское движение должно быть ядром революционного импульса. Оно должно развиваться, укрепляться и расширяться своей собственной деятельностью с тем, чтобы перекинуться на другие страны. Согласно воззрениям Гевары, внешнеполитическая поддержка необходима для любой успешной латиноамериканской революции. Хотя изначально борьба должна казаться строго внутренней. По мере развития революции, говорит теория, ее интернациональный характер станет простым фактом или, другими словами, отпадет необходимость скрывать или затушевывать помощь революционерам извне. Девятое. Делегаты Лассо, собравшиеся недавно в Гаване якобы для координации легальной деятельности в западном полушарии, очевидно приняли кубинский принцип на реакционное угнетение нужно отвечать патриотически-революционным насилием. Следуя этим рассуждениям, Боливийский делегат Альдо Флорес, член Центрального комитета Промосковской коммунистической партии, намекнул, что боливийские партизаны просто выполняли свой патриотический долг, выступая против американских советников и военной техники, которые были отправлены репрессивными силами в Боливии. Десятое. Сама конференция, по сути, служит форумом, на котором Кастр обращается к латиноамериканцам с призывом объединиться в группы красных беретов, чтобы начать настоящую революционную борьбу. Дух Че Гевары, заочно избранного почетным председателем конференции, олицетворяет воинственный подход, которого Кастро хочет от встречи и создает сенсационную известность во всем мире. Особого внимания успеху боливийских партизан в ходе конференции не уделялось, однако продолжающийся прогресс, безусловно, поднял моральный дух и повлиял на взгляды делегатов. Более того, всемирная значимость, придаваемая теме Гевары, поможет удержать боливийских партизан в поле зрения общественности еще долгое время после окончания конференции ЛАСО. Боливийский опыт вполне может стать важным элементом продолжающихся в коммунистическом мире дебатов о целесообразности вооруженных действий как альтернативы мирных методов при выборе лучшего средства достижения власти. Роль военных. 11 Большинство успехов повстанцев на сегодняшний день Обусловлено тем фактом, что боливийские вооруженные силы почти полностью не способны проводить операции по борьбе с повстанцами, в отличие от вооруженных сил, сражающихся с партизанскими группами в других частях Латинской Америки. Реакция боливийских военных на партизан в целом была панической. Большинство армейских офицеров обучены лишь традиционным методом ведения войны и не имеют представления о контрпартизанской тактике. Рядовые солдаты в основном неграмотные новобранцы, мало или совсем не обученные. Все они знакомы с местностью. Солдаты деморализованы высоким процентом неисправности штатного оружия, в основном магазинных винтовок Маузера, оставшихся со времен войны в Чако, 1932-1935 года. А также отсутствием надлежащего медицинского и материально-технического обеспечения и средств связи. Никто в армии не имеет точного представления о событиях в партизанском районе а Верховное командование вооруженных сил в продолжает искать чудесное решение проблемы, подчеркивая официальным лицам США необходимость автоматического оружия для поднятия боевого духа солдат. 12 -е. Возможно, более важным, чем некомпетентность и неэффективность вооруженных сил в военных вопросах, является их очевидная неспособность принять необходимые меры против отчуждения местного населения. «Местные гарнизоны часто терроризируют местных жителей, приставая к женщинам и выступая в невыгодном свете по сравнению с хорошо дисциплинированными партизанами». «И где же?» — отставил свой мохито Фрэнк. «Майкл, конечно, пьян, но у этого сукиного сына отличные источники информации». «Но мне будет нужна твоя помощь». Опьянение будто отступило, и перед хозяином снова возник жестоковыйный начальник. «Вернее, твои контакты среди парамилитарес и военных». «Ага, разбежался». Тебя торнули, а я должен спасать эту хромую утку. 13. Несмотря на потенциально взрывоопасную ситуацию в крупных городских и горнодобывающих районах, президент Бариентос разместил действующий при поддержке американских инструкторов центр подготовки контрпартизанских подразделений в непосредственной близости от партизанского района. Закономерным итогом стало внезапное нападение и полный разгром первого батальона рейнджеров до того, как он достиг боеготовности. Несмотря на полностью завершенный курс подготовки для действий в сельве джунглях 2-го батальона рейнджеров, его переброска из-под Санта-Круса в незнакомые горные районы привела к большим потерям и деморализации личного состава. Борьбе с партизанами мешает использование боливийскими ВВС неизбирательных бомбардировок и обстрелов. Армейские подкрепления, до настоящего времени переброшенные в партизанскую зону, боеспособность существенно не повысили. В лучшем случае эти войска могут только беспокоить партизанские силы и вступать с ними в спорадические контакты. 14. Под давлением общественности и своих советников с целью немедленно добиться благоприятных результатов, президент Бариантес в настоящее время в основном озабочен достижениями быстрой впечатляющей победы над партизанами. Все его планы основаны главным образом на надежде получить современную огневую мощь от США без учета необходимости параллельного обучения и других требований МТО. Внутреннее влияние повстанцев. 15. -е. Партизанское движение получило существенную поддержку в Боливии, при этом наиболее ощутимая помощь исходила от индейцев Кечуа, к которым, по некоторым данным, принадлежит команданты Тупак Амару. Отдельные лица промосковской компартии PSBS принимают непосредственное участие в повстанческом движении, а некоторые члены партии работают как связные партизан. Рядовые члены PSBS, а также других коммунистических и радикальных левых групп, похоже, были застегнуты появлением повстанцев врасплох. За исключением коммунистического молодежного сектора прокитайской компартии PSBS, который, как сообщается, два месяца назад предложил активную поддержку партизанскому движению, другие только недавно начали оказывать серьезную материальную поддержку. Некоторые крайне левые лидеры хронически недовольных оловодобытчиков установили связь между горняками и партизанами. Встреча Хуана Личина и Че несомненно, институциализирует эту связь. Многие студенты университетов и старших классов, несомненно, симпатизируют повстанцам. Но пока не продемонстрировали эту поддержку в сколько-нибудь существенной степени. Есть признаки того, что боливийские некоммунистические левые партии сильно заинтересованы в движении и в создании коалиции в той или иной форме. Степень крестьянской поддержки в индейских районах высокая. Достоверно известно, что партизаны проявляют большую осмотрительность в отношении коренного населения. В партизанском районе действуют школы, врачи из состава банд лечат местных жителей, одновременно ведя пропаганду в пользу повстанцев. При закупках продовольствия партизаны весьма скрупулезно в расчетах и часто платят завышенную цену. 16. -е. Сообщается о контактах партизан с боливийской социалистической фалангой, ФСБ, получившей 12% голосов в 1966 году. Сообщается, что лидер ФСБ Мария Гутьерас приказал выяснить, какие гарантии у ФСБ будут в случае успеха партизан. Одновременно ФСБ провела неофициальные переговоры с руководителями страны с целью войти в состав правительства. Влияние повстанческого движения на соседи Боливии. 17. -е. Соседние с Боливией Парагвай, Аргентина, Чили и Перу испытывают большие сомнения, что правительство Бариентеса сможет справиться с проблемой повстанцев. Сообщается, что президенты Аргентины Ангания и Парагвая Стреснер считают, что если Барьентос будет свергнут, им, возможно, придется вмешаться военным путем. Правительство Аргентины предоставило Барьентосу продовольствие, одежду и стрелковое оружие. Нет подтверждения недавним сообщениям прессы о том, что Боливия запросила помощи у аргентинских вооруженных сил. Однако Аргентина направила военные и полицейские подкрепления границы с Боливией и приказала ускорить контрпартизанскую подготовку. Он поедет из Куска в лопаст на машине. Ты уверен? Майкл злобно посмотрел из-под растрепанных бровей. Да, с ним охранник и доктор. Можно перехватить его на границе, увести в тайное место и выпотрошить. Хм, мои источники ничего про это не знают. Потому что у тебя говно, а не источники. Майкл снова хряпнул вискаря. Ты поможешь? Вот скотина, мои источники говно, но они тебе нужны. Конечно, даже не сомневайся. Шин чин поднял стакан Майкл. Перспектива. 18. -е. Спонсоры и главные вдохновители боливийского партизанского движения, включая боливийцев и кубинцев, добились определенного успеха, который побудит их поддерживать активное развитие движения. Ничто на горизонте не указывает, что партизанская проблема скоро уменьшится или что боливийские вооруженные силы смогут быстро поднять боеспособность. Похоже, это неизбежно приведет к росту напряженности и нестабильности внутри страны и большому беспокойству в соседей Боливии по поводу возможного распространения заразы через границы. 19. -е. Долгосрочные перспективы могут быть немного радужнее, если правительству Бориентуса удастся выжить. Хотя у этого правительства, как и у его предшественников, были свои политические взлеты и падения, в настоящее время для него не существует серьезной угрозы. Контролируемая партизанами зона в силу замкнутости индийского сообщества на себя имеет минимальное влияние на политику и экономику Боливии. Партизанская деятельность несколько постигнула диссидентские политические группы, но решительные меры, принятые Барентасом, послужили доказательством того, что правительство расправится с ними так же жестоко, если потребуется. В настоящее время эти оппозиционные группы еще менее сплочены и менее эффективны, чем правительство. И пока такая ситуация будет сохраняться, Бориентус будет сохранять власть. 20 Военный потенциал Боливии может постепенно расти. Силы в оперативной зоне проходят с учетом выявленных ошибок интенсивную переподготовку по тактике борьбы с партизанами. И ожидается, что в конце весны с полевыми силами будет доставлен третий батальон рейнджеров численностью 600 человек который сейчас проходит обучение в Лопасе. Партизаны до сих пор добивались успехов против либо застигнутых врасплох, либо неподготовленных войск. И еще предстоит выяснить, будут ли они столь же эффективны против дисциплинированных и организованных сил. Хотя уроки, которые партизаны преподают боливийцам, болезненные, они могут принести пользу, если помогут боливийцам и другим латиноамериканцам осознать необходимость разработки новых средств защиты от неуловимого в труднодоступной местности врага исповедующего революционную доктрину и тактику. С другой стороны, а если партизаны продолжат добиваться успеха в Боливии, их опыт и методы наверняка будут переняты в других странах Латинской Америки.